Пруда или из пруда? Причем здесь рыбка? Причем здесь пруд? Так всегда хотелось спросить в детстве, когда скучное задание смертельно не хотелось сделать, а тебе говорили «надо!» и в доказательство, как последний аргумент, приводили вот эту народную мудрость. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Позвольте усомниться, причем не по существу, а всего лишь в ударении – Я, например, не раз слышала, как говорят «из пруда». Он на пруд пошел? Да нет, до нашего пруда идти далеко, он не любит туда ходить. С другой стороны, тот же самый человек через полчаса запросто может сказать «ну, пожалуйста, давай все-таки дойдем до пруда, уж очень жарко сегодня». Самое интересное, ты можешь даже и не заметить, что это слово при тебе по-разному произносится. И сам человек, который говорит то пруда, то пруда, тоже ничего особенного не замечает. Ничего особенного. Это та самая вариативность, которая никому не мешает. Орфоэпический словарь, например, не возражает против пруда. Вообще-то на первом месте он ставит вариант «нет чего пруда», но рядом с прудом ставит по методу допустимо. Это значит, что мы спокойно можем так говорить. Безграмотными нас не сочтут. Если же вы хотите определенности, нет ничего проще. Ударение во всех падежах на конец слова – пруд, из пруда, на пруду, в пруду, с прудом, о пруде, ну естественно пруды, прудов, прудами и так далее. Вот тут-то и сгодится моя нелюбимая поговорка. По ней ударение запомнить как раз легко. Без труда не вынешь и рыбку из пруда.